Посиделки. Ирка, ну посиди ещё, протянула Ленка. Они по заведённой Бог знает сколько лет назад традиции собирались вместе накануне дня зимнего солнцестояния, отмечали раньше в этот вечер день рождения Варвары. Потом та выскочила замуж и уехала к своему супругу, кое-ва они величали исключительно тёмным властелином. О ведь ни за кого другого она точно не согласилась бы выйти. Но вари с ними уже не было, а привычка осталась. И последние 3 года подруги собирались уже втроём, чтобы поболтать, обменяться новостями и новогодними презентами. Последнее заранее, ведь потом будет некогда, начнётся бешеная гонка на работе, чтобы успеть всё доделать до начала долгих праздников. А после и корпоративы, беготня за подарками уже для близких. В общем, хоть Варвара и уехала скоропалительно за тридевязь земель к чёрту на рога, как говорит её мама, а традиция собираться в тот же вечер, что и долгие годы отмечание её дня рождения, сохранилась. Лен, мне пора. Ты же знаешь, я бы с радостью, но Ира покачала головой и взглядом указала на дочь. А вообще-то двой козёл мог бы один единственный вечер в году и посидеть с ребёнком. Лена фыркнула и закатила глаза. Она и сама понимала абсурдность своего заявления. Ирина только усмехнулась. Бывший муж, фигурировавший под кличкой Козёл, по сути им и был. Алименты на дочь платил эпизодически раньше, потом и так перестал. Навечал ещё реже. Девочка его совсем не знала. видела раз в несколько месяцев. И уж, конечно, не очень-то считала папой. Просто странный злой дядя, который появлялся иногда в их с мамой жизни, что-то требовал, кричал, читал нотации, недовольно ворчал, что Полина плохо воспитана и вообще вылитая мамаша. А в последний раз привез Полю к какой-то женщине и сказал, что это его невеста. Эта самая невеста, тетя Света, была крайне недовольна визитом ребенка в свой дом, чего и не скрывала. А Поля после возвращения домой шепотом попросила маму. «Больше никогда! Ведь им и вдвоем хорошо!» «Ленка, отстань от Иры и Поли!» – подмигнула девочке Наташа. «Да я и не пристаю!» – тут же отреагировала Лена. «Полька, я вот считаю, что твоя мама – настоящая красавица, и ей нужен нормальный муж!» Только не такой, как твой папаша, уж прости. Ничего, тётя Лена, я не хочу, чтобы папа к нам возвращался. Он не наш. Нам с мамой нужен другой дядя. О, как весело усмехнулась Наталья. Ну-ка, дитя, удиви взрослых тёть. Расскажи нам, какой дядя нужен вам с мамой. Ирина шикнула на подруг, но те от неё только отмахнулись. Будь Полинка совсем маленькой, конечно, они бы таких речей не вели. Но та уже ходила в выпускную группу сада, была настоящей дерзкой шестилеткой. А современные дети вообще рано начинают разбираться в жизни. Телевидение и интернет не делают тайн ни из чего. «Нам с мамой нужен дядя сильный», — начала перечислять девочка, загибая пальчики. «Умный, добрый, честный к нам, богатый. У него должна быть хорошая работа и свой дом». У нас с мамой тесно, всего одна комната. Мы не сможем все вместе жить. Взрослые обменялись весёлыми удивлёнными взглядами и принялись дальше внимать юному поколению. Ещё этот дядя должен хотеть семью по-настоящему, а не как мой папа. Он хочет семью, чтобы за него всё делали, а нам с мамой нужен дядя, который будет для нас всё делать, а мы тогда для него. А ребёнок Подперев кулаком подбородок, спросила Наташа: "Хочешь братика или сестричку?" "Не знаю", взглянула на мать девочка. "Мам, пой, вряд ли мы с тобой встретим такого идеального дядю, как ты описала". Обняла её за плечи и поцеловала в макушку Ирина. "Так что не светят тебе ни братик, ни сестричка". "Точно, потому что все мужики козлы", подмигнула Полине Лена. рогатые, да? А почему я не видела таких? Женщины прыснули от смеха, переглядываясь. Сегодняшний вечер оказался несколько смазан присутствием ребёнка, которого Ире не удалось пристроить к маме. Та приболела. Сильно не выпьёшь, допоздна не посидишь, но не отменять же из-за этого традиционную ежегодную встречу. Просто жизнь внесла коррективы. Ладно, дамы, мы домой. Допив последний глоток коктейля, сообщила Ира. Поздно уже, и так засиделись. Полки всё же пора спать. Ну, мам, закончила тут же та. Я уже большая, и завтра суббота, в садик не надо. Пойдём, большая ты моя, рассмеялась молодая женщина, вставая из-за стола. Езжай, Полина, помахала ей рукой Лена. И следи, чтобы мама, если уж и найдёт нового козла, то только снаружи козлиного, но доброго внутри. Ленка, ты чему ребёнка учишь? шикнула на неё Наталья, но рассмеялась. Поля, не слушай подругу твоей мамы, она просто выпила слишком много лимонада. Хага, лимонада, хихикнула девочка. Смешные эти взрослые, как будто она не видит, что они пили совсем не лимонад. Никаких больше козлов, погрозила пальцем подругам Ирина и стала помогать дочери одеваться. На улице царила настоящая метель, всё занесло, дворники не успевали справляться с заносами. Подруги прощались и не замечали, что из-за соседнего стола за ними с интересом наблюдает роскошная беловолосая дама. Она была одета дорого, красиво. На её кипенно-белых брюках и ботильонах не было ни пятнышка грязи, словно она и не пришла сюда по улице. Женщина с девочкой, одетой в ярко-розовый комбинезон, вышли из кафе, а та элегантная дама тонко усмехнулась. Лена случайно в этот момент повернула голову в ту сторону и мысленно зависливо вздохнула. Богиня, как есть богиня, великолепная и недосягаемая. Но начать упиваться собственным несовершенством она не успела. Её отвлекла подруга. Лен, ну что, ещё по бокалу и по домам? А то когда ещё увидимся в следующем году, а по телефону так не пообщаешься. А давай, бросила та взгляд на часы. Наташ, а давай загадаем, чтобы наша Варька там со своим властелином была счастлива. Умотала чёрт и куда, и не звонит, не пишет. даже фотки со свадьбы не прислала, засранка бессовестная. Да ладно тебе, махнула официанту рукой Наталья. Главное, что им хорошо вместе, а раз она на это решилась, им точно хорошо. Нам бы ещё и Ришку пристроить. Ну красивая же девка, скажи, и молодая. А Поля подросла уже, не напугает потенциального ухажёра. Главное, чтобы на козла рогатого опять не нарваться. Да ладно, если просто рогатый, то ещё ничего. Лишь бы не был такой сволочью, как Полкин Папаша. Аминь. Чокнулись подруги бокалами, которые им принёс официант.